сто девяносто в т о р о апрель т р и д а конечно, с л е д с т в и е своих поступков, действий, мыслей не избежать никому о н и оседают на ауре и в ней остаются, наносящие рану другому, носят ее прежде всего себе самому. Отсюда столько несчастья, страданий и горя, ебо приходится платить. Это не понимают. Если бы поняли, стали бы д о б р е е Кто же захочет сознательно встать под каменный дождь? п о б и т и е камнями может быть и физическим, и психическим. Трудно сказать, к о т о р о е легче, ибо за первым наступает смерть тела, а в т о р о е может быть очень длительным. Все, что делает человек, можно рассматривать как с л е д с т в и е приносящие. Поэтому хорошо быть бережным и осмотрительным во всем, что творит человек.